Сумерки на побережье наступают всегда резко Словно кто-то выключает свет Даже природа замирает Почти не слышно гула транспорта людских голосов и птичьих криков Становится все тише и тише Вот большой оранжевый шан Еще окрашивает плотную взвесь тумана И облаков в закатные розово-красно-фиолетовые цвета напоследок касаясь лучами деревьев и отражаясь в окнах домов, а затем без малейшего, кажется, перехода раз, и становится темно. В небе загораются первые звезды, наступает ночь, часто совсем непроглядная из-за туманов и похожая на темную клубящуюся субстанцию, разрезанную искусственным освещением. Семья посла, кроме старшего сына, собралась за столом. И глава ее очень любил тихие домашние вечера, когда не надо держать лицо перед очередными чужеземными гостями, вести светские деловые беседы и следить за каждым словом. А вместо официоза можно расслабиться и наслаждаться обществом самых близких и любимых женщин. Только Даша сегодня, понуро опустив плечи, без аппетита ковыряла вилкой в тарелке. «Дашенька, что-то случилось?» — обеспокоенно спросил Сергей Дмитриевич и попытался пошутить. — У тебя такой вид, словно тебе червей с гробпы для опытов не купили. не привыкшая держать свои тайны при себе, явно расстроенная Даша поделилась. — Папочка, жизни все так сложно. Сегодня подруга Лейса отказалась с ним целоваться и становиться невестой. А разозлился он почему-то на меня и, наверное, больше не захочет дружить. Обиженно Тоскливо шмыгнув носом, вопреки заботливо прививаемому этикету, Даша закончила просвещать родителей, процитировав бабушку. «Куда катится эта пропащая вселенная?» «Да, Шунь, все образуется, вот увидишь», — мягко коснулась дочкиной руки Анна Михайловна. Мысленно женщина вздохнула с облегчением. Серьезно беспокоившая ее дружба девочки с парнями, много старше... Дала трещину и, по-видимому, скоро закончится. Несомненно, маленькая принцесса сейчас переживает, но через какое-то время неприятности забудутся. Уж в этом Анна Михайловна поможет своему обожаемому чудо-ребенку. Даша вяла, равнодушно пожала трогательно худенькими плечиками, но по привычке поинтересовалась у отца. «Пап, а как у тебя дела? Надеюсь, не так плохо, как у меня». Супруги шалые, тепло, сочувствующие улыбнулись. Затем Сергей Дмитриевич решил отвлечь дочь своими проблемами. — Не так гладко, как я надеялся. — А что случилось? — Даша проявила искренний интерес. — Гадавиш темнит. — Поморщился посол. — Не зря его темным миром назвали. Я пару дней назад связывался с сокурсником. — Он обратился к жене. — Аня, ты наверняка помнишь заранно. «Рыжий вечно – вечно мятый зануда?» – улыбнулась Анна Михайловна, а Даша с еще большим любопытством слушала родителей. «Он сейчас хоть по-прежнему рыжий и нудный, но существенно изменился. Дипломатическая служба ко многому обязывает, а уж нагодавиши и подавно. Теперь Заран респектабельный, солидный и весьма аккуратный. И специалист первоклассный». «Так о чем вы говорили?» поторопила отвлекшегося отца Даша. «Мы не могли все обсудить даже по защищенному каналу связи, но общее положение дел настораживает. Пока гадавишь в статусе наблюдателя, но нота, направленная несколько месяцев назад правительству шана насторожила союз». «Это та, в которой они оспаривают права открытия и владения одной из колоний шана уточнила Анна Михайловна. — Да, — мрачно кивнул посол. — Думаю, что они из-за постоянных внутренних войн совсем потеряли чувство самосохранения. Считают, что могут действовать абсолютно безнаказанно. С планет участниц месяц назад начали массово депортировать гадавишских наемников. — Ситуация настолько серьезная, — нахмурилась супруга посла. Больше всего на свете она боялась военных конфликтов. «Потому что в таких случаях посольство и депмиссии всегда страдали первыми». «Официальная причина, по которой звездный флот Гадавиша переведен в боевую готовность, не объявлена». «Надеюсь, все решится мирно», – тихо вздохнула Анна Михайловна с надеждой, глядя на мужа. «Можно я пойду к себе?» – устало спросила Даша. «Интерес к новостям иссяк слишком быстро. Вообще она с каждой минутой чувствовала себя все хуже и хуже». — Даш, что-то ты бледненькая, — озаботился Сергей Дмитриевич. — Дошно здесь, и голова болит, — девочка с болезненной гримасой потерла виски. — Ты заболела, наверное, — сполошилась мать. — Целыми днями в саду наверняка сидишь прямо на земле, а здесь сыро, точно простудилась Девочку отнесли в кровать. Вскоре выяснилось, что у нее поднялась температура. Срочно вызванный врач быстро поставил диагноз – легкая простуда. У ребенка повышенная реактивность организма. Вот и затемпературил. Ничего страшного. Надо просто отдохнуть. Правда, в связи с уже имевшимися в Дашином прошлом тяжелыми осложнениями и нарастающей у ее мамочки паникой, грозящей нервным срывом, врач прописал постельный режим на пару дней одной пациентке и успокоительное во избежание этого самого срыва другой. Следующий день Даша провела в кровати под бдительным присмотром Анны Михайловны, тщательно выполнявшей назначение врача. А утром второго дня за завтраком супругом Шалым пришлось обсудить насущный вопрос. Неделю назад посла предупредили о необходимости присутствия в космическом центре на Ламеде с целью участия в работе экстренного заседания Комитета коллективной безопасности. В сущности, мероприятие обычное, стандартное – если бы не слишком напряженная политическая и, соответственно, военная обстановка, сложившаяся в последнее время в Союзе. На заседании будет обсуждаться взаимодействие вооруженных сил государств, входящих в Союз для разрешения тех или иных конфликтов, нет-нет, да и имевших место между союзниками и создание объединенного подразделения с миротворческими функциями. Вернее, его дальнейшее финансирование пока недостаточное по извечной причине. Правительства предпочитают вести дела по старинке, каждый сам за себя. И вроде бы все являются членами союза и наблюдателями остаются только из-за природной осторожности. Во всяком случае, сами так заявляют. Но периодически кому-то чего-то не хватает. Кого-то что-то не устраивает и начинаются дружбы друг против друга. К счастью, пока не вылившиеся в глобальные вооруженные конфликты. Тем не менее, 10 лет назад открылись быстро набирающие популярность Военной Академии Союза, и Сергей Дмитриевич даже думать не хотел о том, какое событие может ускорить процесс полноценного объединения миров для сотрудничества и убедить правительства и народы разных планет в необходимости усиления Галактического Союза. Неужели потребуется нашествие неизвестных пришельцев? Все это посол, конечно, с женой не обсуждал, как и то, что месяц назад посла земли на Рафа вызвали в МИД для консультаций. Отсутствовал долго подумывали уже об отзыве. Правда, вчера Сергей Дмитриевич узнал от коллеги по защищенной связи, что имело место дезинформация одного из советников посольства. Кроме того, в ближайшее время не обойтись без напряженных переговоров, к проведению которых готовились заранее на случай возникновения разногласий между участниками. Несмотря на довольно большой срок, прошедший с момента образования Галактического Союза, связи между его членами расширяются весьма медленно и со множеством оговорок. «Не забудь собрать сумки на ламе, Данечка. Вечером прибудут сопровождающие». «Уже сегодня вечером?» – переспросила Анна Михайловна, бросив растерянный взгляд на мужа и сразу воспротивилась. У нас ребенок заболел, ее нельзя в таком состоянии вести на другую планету. Как же я брошу ее одну? Дорогая, это важное официальное мероприятие. Сначала будет заседание, потом прием. Для вас предусмотрена отдельная программа. Но я не могу лететь, Даша нельзя. У меня уважительная причина, чтобы остаться дома. Если честно, то мое отсутствие вполне может пройти незамеченным при большом количестве народа. — Согласно протоколу, ты обязана присутствовать вместе со мной. Ты же знаешь, любимая. Сергей Дмитриевич напомнил об этой стороне их жизни мягко, с сочувствием и слегка виновата. — Мамуль, тебе придется отправиться, зато у меня есть уважительная причина для отказа. Сепловато из-за простуды хихикнула Даша. Анна Михайловна с веселой укоризной покачала головой. — Придется. — Придется и уже деловым тоном сообщила. — Пошла я собираться. Если бы ты знала, как мне не хочется расставаться с тобой. — Мам, пожалуйста, пожалуйста, уговори ари Майшель подольше со мной позаниматься, пока вас не будет, — попросила Даша, затем, спрятав глаза, добавила. — Мне с ней веселее будет, и уроки отвлекут. Без вас же скучно. Родители, понимающие, кивнули. Девочка переживает утрату первой дружбы с мальчиком. «Хорошо, принцесса. Сейчас поговорю с твоей наставницей. Попрошу. Думаю, она не откажет». В Дашиных глазах засияла благодарность, что было лучше всяких слов. Вечером в резиденцию с Хшетом Гиясом Хешаром прибыли двое военных в синей форме космического флота для сопровождения посла с супругой на Ламеду. Земляне — Вытянувшись в струнку, доложили и представились. «Ваше превосходительство, господин посол, группа офицеров для вашего сопровождения прибыла. Капитан Широна. Старший лейтенант Мошкин. Господин посол, вы готовы следовать на корабль?» уточнил старший по званию. Хшетхешар внимательно рассматривал и слушал прибывших военных, но на его лице профессиональный интерес никак не отражался. Этому сдержанному, спокойному хшанцу посол земли доверял едва ли не с первого знакомства и испытывал к нему расположение. «Надеюсь, в наше отсутствие будет удвоен режим безопасности. Можете не сомневаться, ар-посол», — ответил Гияз Хеш-Ар с едва заметной успокаивающей улыбкой. О том, что заболевшая Ариэль Дарья остается на Харе, ему доложили. Резиденцию супруги шалые покидали, зацеловав дочь, надавав кучу напутствий и указаний прислуги и няни, договорившись с Майшель Тешар, чтобы та находилась в доме до вечера. Так Даши будет легче переносить вынужденное одиночество. И отбыли.